Глава 55. Имхотеп высчитал мне срок, когда нужно рожать. Посоветовал убрать часть жиров из обычного меню, потому что у меня началась дикая изжога, но в целом не слишком-то и изменился и мой рацион, и мой образ жизни. Вечерами, лёжа в постели, я клала руку на пока еще плоский живот и думала. Вот родится у меня девочка. Ну или мальчик, не так и важно. на кого я сама сброшу нагрузки, чтобы заниматься малышом. Значит, мне нужно за эти месяцы подготовить человека, грамотную девушку или юношу, который будет достаточно точно представлять ход моих мыслей и спихнуть на него всю рутинную работу. Потом такие думы отходили на задний план, и я мысленно разговаривала с детенышем. Меня переполняла какая-то шальная радость от того, что это будет мой, мой собственный родной ребенок. Я буду наблюдать, как он растет и взрослеет, Я буду учить его всему, что знаю сама. Но ну и потом, нельзя отрицать того, что древняя кровь в моих венах, кровь жителей тех самых подземных дворцов и залов даст малышу определенное преимущество. Какая-то примесь, капля этой древней крови в жилах царевны наделила меня некоторыми необычными способностями. А ведь у моего малыша этой крови будет больше. Папенька его явно имеет такое же происхождение, что и царевна. Значит... Ребенку будет легче управлять дисками. Я улыбалась и представляла себе свое дитя. В лепешку разобьюсь, но он будет счастлив. Кстати, за все время беременности я больше ни разу не побывала в шкуре Баськи. Даже не представляю, вернется ли ко мне этот дар после родов. Сама же Баська, нарожав порцию одинаковых, как со станка, пушистых пёстрых котят, частенько сбегала от своих сосунков и лезла ко мне на руки. Думаю, эти восемь мелких монстров ее просто замучили. Два дня назад у них открылись глаза, и они бесились так, что в дверях их комнаты вечно стоял с улыбкой до ушей кто-то из слуг. Я и сама с удовольствием зависала и любовалась катающимися меховыми комочками, клубками и группами. В непосредственной близости от моих комнат проходили строительные работы. Я готовила спальню и игровую для малыша. Пришлось перевести песцов, что размножали мои указы и уже образовали что-то вроде секретарской службы, подальше. «Ничего». «Работа работы, а тут я еще и живу». Амина, вдохновленная скорым появлением малыша, закупала на пеленке самые тонкие и нежные ткани, которые только могла найти. Я позволила ей так развлекаться, чтобы она чувствовала себя нужной. На самом-то деле она мне была просто необходима. Все это время она незаметно, но твёрдо управляла моим маленьким двором. Если подумать, то можно заметить, что одежда всегда была в порядке, Еда изготовлена так, как мне нравилось, везде была чистота, невзирая на вездесущую пыль, с которой она зверски боролась. За мной ухаживали, как за принцессой. А теперь у нее появилась новая забота — ребенок, Наследник египетского трона. Я подкинула ей идею погремушки и мобиля для грудничков. Она была в восторге. Думаю, что для игрушек придется заказывать огромный сундук. Про себя я улыбалась ее энтузиазму. Так и не рискнувшая выйти замуж, она ждала моего малыша с нетерпением молодой матери, а ведь могла бы еще и сама родить ребенка и заниматься им. Но выбрала именно дворцовую службу. И не из желания денег или карьеры, из любви ко мне. Я не представляла, чем смогу отплатить за ее преданность. Может быть, стоит попробовать уговорить ее сходить замуж? Ну или просто завести любовника? Она еще не старая и вполне сможет выносить здоровое дитя, уверена что радость материнства подарит ей новый смысл жизни приступов токсикоза у меня было не так и много но теперь во всем дворце не найти и веточки мяты шел уже третий месяц беременности когда ночью появился папаша ребенка как обычно его присутствие я почувствовала неожиданно лежала я сейчас спиной к комнате уже почти задремав но решила что стоит ну поговорить что ли в конце концов это и его ребенок То, что ему малыш, скорее всего, не нужен, меня не напрягало вообще. Но сказать о беременности, наверное, нужно. Села на кровати, нашарила легкие шлёпанцы. С некоторых пор я обереглась и не ходила по прохладному камню босиком. Воспаление здесь лечить особо нечем. Лучше даже не пробовать. Дошла до кресла, накинула приготовленный на утро халат. От крошечного ночного светильничка зажгла несколько ламп. Тусклые желтоватые огоньки осветили комнату. Он все это время так и стоял в центре комнаты, слегка поворачиваясь торсом и внимательно следя за моими действиями, и ничего не говорил. «Садись», — я указал рукой на стул. «Думаю, нам стоит поговорить». Он усмехнулся и сел. Золотой анг чуть качнулся на мощной груди. Кожаная юбка в этот раз была вытеснена тонким орнаментом, а в остальном он вообще не изменился. «Думаю, ты должен знать», Я жду от тебя ребенка. Мне не нужна помощь, и, в общем-то, я вполне готова стать матерью, но утаивать от тебя... С чего ты взяла, что сможешь что-то утаить?» Улыбка у него сегодня была странная, неприятная. «Слушай, ты же взрослый мужчина. Согласись, что далеко не всегда беременность наступает с первого раза. Я так-то могла и промолчать. В общем, я тебе сказала, а дальше думай сам. Хочешь, принимая участие в воспитании?» Я, пожалуй, позволю. Нет, ну так особо мне это и не нужно. Дальнейшее вызвало у меня просто помутнение рассудка. Прямо у меня на глазах его тело начало трансформироваться. Без всяких ужасающих киноэффектов, без порванной одежды и звериных воплей боли. Скорее уж, это напоминало некое кривое зеркало между нами, когда изображение плыло и деформировалось с довольно большой скоростью. Единственное, что я про себя отметила, совершенно, впрочем, машинально, от него сильно пахнуло жаром, как от горячей печи. Я несколько нервно сглотнула. Передо мной сидело чудовище с головой узкомордого черного пса со стоячими высокими ушами, больше всего похожего, пожалуй, на Добермана. Глаза просто жуткие. Не алые, конечно, как в кино у «Терминатора», но скорее бордовые — Короткая черная шерсть морды и шеи абсолютно естественно переходила на почти человеческое тело. Только оно, тело, было, как мне кажется, значительно выше ростом, чем мой гость раньше. Наверное, все это подействовало на меня шокирующе. Я неуверенно протянула руку и потрогала узкую морду. Он оскалился и раздался странный рык. Не из пасти с чудовищными белоснежными клыками, а откуда-то из груди. «Пожалуй, мне стоило сделать это давно». Голос, как мне показалось, прямо-таки видимый мне волной прокатился по дворцу. Голос так же, как и рык, шел из груди. Низкий, слегка вибрирующий. Он обладал каким-то завораживающим эффектом. Но одно я поняла четко: Это не голограмма и не изображение. Это трансформация. Пока еще я совершенно не представляла, как к этому отнестись. «А ребенок, Он что, тоже будет вот таким вот?» В лапе чудовища появился странный плод, размером и формой похожий на лимон, но с бархатистой шкуркой персика. «Ешь!» — опять странные вибрации в голосе. На меня напало какое-то оцепенение. Хотелось подчиняться, хотелось раствориться в этом голосе, не думать, не противиться. «Если хочешь, чтобы мой сын выжил, ешь!» «Ты забываешь, что это и мой сын тоже». Не понимаю, как я смогла возразить, но первое отупение уже спало, и я убрала руки за спину, всем видом показывая, что никакой подозрительной еды я в рот не возьму. Что это за фрукт?» Я видела, что он раздражен, даже, пожалуй, злится. Только у меня по-прежнему не было страха. Скорее всего, просто потому, что мысленно я перешла некий порог, за которым перестаешь удивляться и бояться. В этот момент распахнулась дверь моей комнаты и вошли, точнее, вбежали Сехмет и Хасем и замерли, как две статуи по бокам от входа. Чудовище резко повернулось, раздраженно рыкнуло и, вскинув руку, выстелило струей пламени строго между ними. Вот только именно в этот момент в открытом проеме двери замер Имхотеп. Еще несколько мгновений тело его стояло перед осыпающимися искрами дверного косяка, а потом... тихо распалась в прах. «Он и их сейчас убьет, И тогда я кинулась на монстра и, вцепившись в него зубами и ногтями, рванула изо всех сил. Его рык в этот раз был похож скорее на легкий всхлип, так я сама всасываю воздух, когда, например, удаляю занозу. Схватив меня за плечи очень горячими руками, он как куклу толкнул меня в кресло и мгновенно исчез. а у меня во рту остался странный привкус его крови.